Новосибирская зона посещения. 29 января 2016 года. Я тебе точно говорю, в вещах кто-то копался, прошептал Гоша, оглядываясь на копошащегося у Калуши Востока. Чего тут гадать-то? сказал Игорь. Либо отчим, либо ряба. Искорь известно, что? Может, предъявим? предложил Семён. Чего ты им предъявишь-то? Не пойман, не вор. К тому же ничего не пропало, отмахнулся Фомин. Нет, давайте подождем, понаблюдаем. Ладно, согласился Старцев. Только есть еще одно, Игорян. Мы пока ещё с Наком дежурили, кое-что заметили? Короче, идет кто-то за нами. Кто идет?» — Удивился Фомин. Не знаю. Мы огни увидели ночью, как от фонариков. Вступил разговор Гоша. Вон там, за холмом. Сначала двигались в нашу сторону, потом пропали. Я так думаю, заметили нас. С чего вы взяли, что-то за нами идут? склонил голову Игорь. А с чего бы им прятаться? рязко возразил Гоша. Да мало ли, то человек, человеку волк. А точно люди. Может аномалия? Точно люди, кивнул Семён. Фомин хмыкнул, задумчиво почесал начавшую лезщитину. Надо быть внимательными. Это да тоже он. Если это проделки отчима, то мы должны быть готовы. Друзья закивали. Семён сказал: Есть у меня идея, как узнать, идут или нет за нами. Они отошли от забора, куда ходили до ветра, вернулись к ваггеру. Все уже было готово к отбытию, ждали только их. Невыспавшийся немец сидел нахохлившись птицей, завернувшись в одеяло. Ребу ни с кем не неделяй жевал батончик шоколада. Восток что-то потягивал в салоне грузовой платформы. Поехали, кивнул он, когда друзья подошли. Те без особенных разговоров полезли грузиться. Фомин опять сел на переднее пассажирское сиденье и приготовил гайки. Семён взялся за импровизированные вешки. Восток поднял калошу, который ощутимо вибрировала и скрипела. Игорь выразительно посмотрел на отчима, но тот лишь поморщился, слушая мучения машины. Не развалится, спросил на всякий случай Игорь. Не каркай, только и ответил отчим. Грыла платформы перевалил через упавшую секцию забора, раздвинул носом тяжелые ветки ёлки. и поплыла по редкому лесу. Когда-то, сразу после посещения в 1972 году, аномальная территория была не очень большой, она охватывала Бёрдск и окрестности. Игорь читал, что зона в те годы лютовала настолько сурово, что смертность среди исследователей просто зашкаливала. Но шли годы, и к ней кое-как приспособились, привыкли, начали работать. Неожиданно в 1991 году зона вдруг ни с того ни с сего расползлась в разные стороны, не сильно местами на несколько метров, местами на километр. Этот факт, впрочем, как-то затерялся в череде событий, лихорадящих страну. Ну погибло несколько часовых, ну подвинули забор. И чего? Тут страна разваливается, не до всякой внеземной хрени. Для многих, кроме нескольких ученых, это событие и вовсе прошло незаметно. Так бы и вовсе забыли про этот неконтролируемый рост, если бы в пятнадцатом году зона не решила, что пришло время забрать новые территории. И сразу прыгнула на несколько десятков километров, превратившись в неровную кляксу, пожирающую Новосибирскую область. сожрала часть Обского водохранилища, уничтожила казаем городок, в котором тогда располагался филиал института, и практически вошла в Искитим, навсегда став его градообразующим предприятием. Вот теперь поднялась нехилая паника. Если зона может вот так запросто расширяться, то это значит, что она рано или поздно подомнет под себя все. То есть абсолютно все. всю землю И что тогда? Жить в зоне невозможно. Она медленно убивает каждого, кто посмел вступить в ее владение. Действенных способов изучения, а значит, понимания процесса происходящих на земле посещения, до сих пор не создали. Как остановить эту внеземную угрозу, подменяющую собой привычный мир? Когда-то Игорь интересовался этим вопросом, читал книги, смотрел документальные фильмы, сидел на форумах, но увлечение быстро прошло. Он понял, что на самом деле никто ничего толком не знает, а он сам не обладает необходимыми научными познаниями для каких-либо предположений. Пытался поговорить об этом с учеными из Мивк, но тоже бесполезно. А потом как-то не до того стало. Игорь никогда не уходил дальше старого периметра. Честно говоря, он и к самому этому периметру никогда не выходил. Лишь недавно с друзьями, по сталкерским меркам, он плавал в лягушатнике, не отходил далеко от дома. Здесь аномалий было поменьше. И ловушки распределялись пореже, но артефакты попадались подешевле. Бывало, конечно, что удавалось найти что-то стоящее, но это больше удачи, чем закономерность. Настоящие сталкеры, которые жили работой, уходили глубже, гибли пачками, но вытаскивали поистине достойные внеземные объекты. На изначальную территорию посещения вторгались совсем уж небожители или сумасшедшие. И вот сейчас они пересекли ту черту, за которой для фамина всегда начиналась мрачная неизвестность. Теперь он старался ощутить нечто такое, что смог бы потом сопоставить со столь важным моментом. Какой-то особенный запах, звук, чувство, хоть что-нибудь, с помощью чего он смог бы потом объяснить, чем его мелокодия отличается от этой самой глубины. Отчим вывел калошу из леса, где ему приходилось постоянно маневрировать и пробираться сквозь ветки. Повел машину вдоль заросшего растительного канала, за которым раскинулся лук. Но не прошло десяти минут, Как пришлось останавливаться и бросать гайки. Земля впереди была усеяна небольшими проплешинами, на которых трава либо не росла вовсе, либо расцвела она странных оттенков. Проверка гайками ничего не дала, но о чём безошибочно распознал в с струпья, места с измененным составом атмосферы. Желающих испытать на себе безвоздушное пространство или подышать воздухом с дикой концентрацией хлора не нашлось. Потому калоша забрала чуть правее и поползла почти над каналом, на дне которого поблескивала вода. Здесь очередная брошенная гайка прямо в воздухе вспыхнула голубым и испарилась, оставив после себя сезый дымок. Пришлось возвращаться назад и менять маршрут. Через час грей платформа по какой-то причине заглохла и камнем рухнула вниз. Благо летели над мелким болотцем, и никто не пострадал. Через несколько минут калоша вновь затряслась и заработала. С Щевканя покинула топкий плен и понесла своих пассажиров дальше. В районе небольшого перекрестка, после которого обнаружилась довольно свежая институтская вешка, внезапно потерял сознание чесноков. Игорь заставил очм остановиться, и они Семёна приводили друга в чувство, хлопая по щекам и пощипывая ему уши. Себя Гоша пришел, но какое-то время не понимал, где он и что с ним случилось. В это время поблизости принялись косить траву девалята, пришлось вводить гравую платформу подальше. В узле покосившейся водонапорной башни Чесноков сказал, что видит возле кустов орешника, растущих поодаль, кого-то большого и непонятного, но никто, кроме него, так ничего не разглядел. А когда калоша прилетела несколько метров дальше, ей в правый борт словно врезался огромный молот. Игрерих вывалились наружу, остальных вместе с платформой отнесло в сторону. Пока Восток выравнивал машину, пока возвращался за выпавшими людьми, невидимая сила гулкими ударами превращала водонапорную башню в труху. Неподалеку от поселка Маяк решили сделать остановку и перекусить, не покидая калоши. Игорь заметил, что Гоша увлечённо разговаривает с пустым местом, слушая ответы и отвечая на вопросы. Когда Игорь позвал друга, Тот очень удивился, увидев Фамина. Спросил, как у него получилось так быстро пересесть. Потом Ряба неожиданно бросил банку с недоеденными консервами, выскочил из машины и побежал в сторону поселка, размахивая руками. Его вовремя успели догнать, он отбивался и нес какую-то колесицу. Потом Игорь увидел, как лица его спутников начали таять, словно воск от пламени свечи, а вокруг все окрашивается багровым. Он скачил, попытался спастись. очнулся лежащим на полу калоши, который отчим уводил прочь от проклятого места. Возле речки Раздельной за калошей погнался огромный призрак, гоняя платформу между полем с черной капустой и покрытыми коричневым мхом камнями. Шагающая электрическая паутина играла в кошки-мышки с надрывно гудящей машиной почти 20 минут. Старцев прижимал к полу издирающего рябу, немец молился в слову, зажмурив глаза, учень в голос матерился. Э, Гоша, Опять вырнулся безвольной тряпкой, скотившейся под лавку. У Игоря от страха сердце ушло в пятки. Он вцепился побелевшими пальцами в борт калоши и лишь таращился вперед, боясь оглянуться и увидеть искрящиеся изломы, преследующих их аномалии. В итоге пришлось прорываться сквозь капусту. Очень постарался как можно выше поднять платформу, но когда очередной качан разрывался под нищим, калошу подбрасывало и мотало из стороны в сторону. Вокруг образовывался настоящий туман из ядовитых частиц. И те, кто не успел надеть противогазы, корчились от боли на полу машины. Призрак нагнал свою добычу уже на краю поля, ужалил ее на излете, влепив заряд в корму. Платформа клюнула носом, протаранила поросший крапивы холмик и остановилась, завалившись на бок. Игорь выкинул из калоши, и он кубарем покатился по траве, стремясь хоть как-то сгруппироваться. Сверху рухнул Эрих, приложив локтем в бок. Над головой что-то ярко сверкнуло и запахло озоном. А потом все стихло, и лишь стоны и ругань потерпевших аварию людей разносились над полем. Гоша, Семён, лёжа на спине и имея сил подняться, прокричал в небо Игорь: "Живы? Живы?" Послышался где-то рядом голос Чеснокова, мягко приземлился. "Мочь моя баба", запричитал поднимающийся на колени Фишер. "Чуть не порвало на множество небольших медведей. На медвежат, Эрих, на медвежат", пробурчал Игорь, тяжело поднимаясь. "Сёмка, Да тут я. Помогите. Старцев пытался вытащить отчима, которого зажало между рулем и сорвавшимися креплениями сидений. Выругавшись, Фомин поспешил на выручку. Вдвоем они смогли вытащить Востока, который лишь шипел и сквозь зубы матерился. Во время этого процесса Игорь поймал себя на мысли, что искренне старается помочь Отчему. «Все же в одной упряжке, подумал он. А где Ряба? вдруг спросил Гоша. Валера действительно пропал. Он не отзывался на крики. Его тело не нашли ни рядом с калошей, ни внутри. Игорь с Семеном даже поднялись на холм, у которого платформа разворотила одну сторону, и стали высматривать Рябу оттуда. Тщетно. Валера пропал. Может, оно утащило?" Старцев указал на уходящего в сторону речки Призрака. Игорь пожал плечами. Все могло быть в этой проклятой зоне". "Где Ряба?" спросил сидящий на борту калоши Восток. "Нету Рябы", ответил Фомин. "Пропал. Ищите" Искали. Нету. Эй! Вдруг закричал немец, привлекая внимание: "Сюда!" Он стоял возле неприметной канавы на краю поля с белым как полотно лицом и указывал дрожащей рукой вниз. От Валеры осталось мокрое место в прямом смысле этого слова. Комариный оплеж превратило парня в прессованную кровавую лепешку. Лишь не попавшая в зону действия ловушки ступня в грязном ботинке осталась целой. Господи, закрыл рот рукой Чесноков. Игорь поспешно отвернулся, чувствуя подступающую горло тошноту. Я пару метров не долетел до сюда. Упавшим голосом проговорил старцев. Гжевый концентрат? тихо спросил немец. Да, ответил Фомин. Подволакивая волокивы ногу держась за бок, подошёл отчим. Бросил один взгляд на то, что осталось от трябы, поморщился, кинул безразлично: "В таращится, Надо убираться отсюда". Чесноков повернулся к нему и резко спросил: "И всё? Просто ставим всё вот так. Восток остановился, обернулся. Его лицо имело серый оттенок. Голос очился с желчью. Но хочешь, сходи, прикопай его. Только не забудь вещички ценные друзьям оставить, а то их потом собрать будет проблематично. Но него так же просто его бросить. Чего ты хочешь, а?" прищурился он, "Тут таких, как он, на каждый метр пяток. Косьми вся зона усеяна. Походи, отпой каждого. Водичкой своей поилки окропи земельку." Полегче на поворотах, дядя, вступился за друга Семён. Пс захлопни, угрожающий посоветовав ему о пока не помог. Старцев, который был в два раза крупнее сгорбленного востока, сделал шаг вперед, намереваясь преподать тому урок. Но тут вмешался Игорь. Несмотря на свою стойкую антипатию к отчему, он понял, что восток в данном случае прав. Вяснение отношений в подобном месте может привести к непоправимым последствиям. Семыч, успокойся. Он положил руку на плечо старцева. Не время и не место. Действительно нужно отсюда уходить поскорее. Ты его теперь защищаешь? Обиженно проронил Гоша, качая головой. Ну-ну. Игорь хотел возразить, что все не так, что в зоне действительно не принято произносить речи над погибшими, чтобы лишний раз не привлекать смерть. Но Чесноков уже отошел в сторону, а Стерцев, усмехнувшись Востоку в лицо, пошел собирать выпавшие вещи. К вещам удивлению, калоша завелась. Три корпуса, что-то жалобно дербижало, левый борт был заметно ниже правого, но рассевшихся людей уложенные обратно вещи платформу удерживало на лету. Это было главным. И вновь неторопливый и осторожный полет. Мимо цветочных полянок с неизвестными цветами, которые очэм называл фуфлыжной заманухой, мимо рощи черных искорченных деревьев, которые метались чьи-то голоса. Мимо радужного сияния спиноломки, играющих в воротах разрушенного коровника. По пути калоша пару раз глохла и опускалась на землю, но пока обходилась без каких-либо последствий. Игорь бросал гайки и поражался многообразию ловушек и аномалий, которыми была нашпигована зона. Кому и зачем мог понадобиться подобный смертельный аттракцион? В чем логика появления и существования комариной плеши или мясорубки? И где черт побери, этот самый внеземной разум сейчас? Почему он, сотворив такое во времена посещения, до сих пор не вернется и не уберет за собой? Когда Игорь только подумывал заняться сталкерством, то задался вопросом: "Что же такое артефакты и какие они вообще бывают?" И был очень удивлен, узнав, что само слово артефакт в переводе с латыни обозначает искусственно созданный. То есть эти браслеты, булавки и пустышки, они не просто проявления природы зоны, а кем-то специально созданные предметы, вроде телефонов или батареек. И что их свойства, скорее всего, должны использоваться иначе, чем это делают люди. Интересно. Какую функцию закладывали создатели Золотого шара свое творение? Если понять принцип работы этой машины желаний, то можно ли его скопировать и сделать доступным для всех? И нужно ли всем давать возможность реализовать свои желания? За этими размышлениями Игорь не заметил, как брошенная им гайка покатилась по земле и утонула в кажущемся твердом бетонном полотне дороги. Его вернул к реальности показательный отчима, до да такой, что перед глазами звезды заплясали. Нужен проводник на земле. Сказал Восток, обращаясь ко всем. Здесь, походу, забуче камень перелететь? спросил Ерих. Если загохнем и упадем, "Да на всем", ответил Отчим. Из-за кетрапу среди ловушек вызвался Игорь. Он быстро отмёл все возражения, Резона, заметив, что является самым опытным среди друзей, обвязался веревкой, насыпал в карман гаек и полез за борт. Если что, мы сразу вытащим, ободрил его сверху старцов. Пусть поездка на Калыше не была столь безопасной и лёгкой, как Игорью себе раньше представлял, но идти по усынной на молеме земле оказалось намного хуже. Стоило пару раз Земли под фумином превратиться в тяжелую кашеобразную массу, как он уже покрылся холодным потом, а гайки в трясущихся руках летели не туда, куда нужно. И пусть его каждый раз вытаскивали, Игорю все равно приходилось останавливаться, чтобы прийти в себя. Тропинку вокруг забытого камня он ощупывал почти 20 минут. Все это время в ближайшей роще, будто невидимый бродяга дик, раскалывая пополам деревья и с тяжелым плеском ворочая болотце. что будет, если эта огромная аномалия решит прогуляться в сторону людей, Фомин думать не хотел. Это соседство без того мешало сосредоточиться. Не успел играв влезть в калошу, как через пару сотен метров очень заметил притаившуюся в впадине плетку. Похожая на мыльный пузырь аномалия, упруго покачивалась под легкими прикосновениями ветра и казалась безучастной к происходящему вокруг. Плетку Игорь видел впервые. Восток сказал, что мимо нее двигаться опасно, нужно разрядить ловушку. Вызвал со старцев, без отодвинул полезшего было Гошу. Чесноков Чеснакову сказал, что его очередь рисковать, но его никто не стал слушать. Выглядел Гоша неважно. В его глазах то и дело появлялась какая-то затравленность, когда он слишком долго смотрел по сторонам. Пока Семён искал рядом подходящий камень или палку потяжелее, Игорь огляделся и успел заметить на холме, мет куда они пришли, мигнувшую человеческую фигуру. Значит, все верно. Кто то идет за ними, выслеживает. Но кто? Неужели дружки отчима? А что? Вполне возможно. Отчим ведь не дурак. Он прекрасно понимает, что ему не третьего ключа, не уж тем более шара, не видать как своих ушей. Вот и послал поддельников последу, чтобы те в нужный момент все как надо провернули. Ключ и артефакт себе, трупы Игоря Семёныча, Гоша и Эриха, ближайшую аномалию. Старец втем временем нашел большой камень, размахнулся и швырнул прямо в переливающуюся ловушку. Раздался звонкий щелчок, плётка резко распрямилась, ударив летящий камень длинным языком, от чего тот в скрылся в лесу. Сама аномалия вздох, словно проткнутый мяч, и опала на дно ложбины. К ходу с Восток. Когда Игорь с Гошей тянули Семёнов Калошу, Фомин шепнул. За нами идут. Я видел одного. Старцев перевалился за борт, бросив взгляд на спину Очима, также тихо ответил: Попробую кое-что провернуть. Игорь, не оглядываясь, окликнул пасынка Восток: Иди в кабину. Сейчас вдоль реки пойдём. Нужны гайки. Калоша вновь вышла к берегу реки Раздельной, что путало по лесам и лугам зоны. У воды был неестественный желтоватый оттенок, и Восток Старался лишний раз не приближаться к ней. В воздухе стоял резкий кислый запах, от которого слезились глаза. Где-то сзади раздался полный боли человеческий крик. Восток остановил калошу и привстал на сиденье, оглядываясь. Немец вновь забормотал молитвы. Крик Глюса долго и надрывно, и от него мурашки бежали по спине. Потом грохнул выстрел, и все прекратилось. Уходим, быстро. Очень казалось был, если не напуган, то задачен. Недалеко осталось. Вперед они рванули даже с большей скоростью, чем было необходимо. Игорь только успел бросать подходящие к концу гайки, да предупреждать о подозрительных местах на пути. У излученной реки Восток забрал сторону, пролетел над остатками железнодорожных путей. По правую руку раскинулась уродливая порченная земля, словно выплеснувшаяся из мертвого черного леса ядовитая лужа. Трава на ней была фиолетового цвета, вялая и покрытая белым налетом. На облезвых трупах деревьев Блускивали похожие на грибы наросты. "Эй, Ганс!" Я крикнул немца отчим. "Твоя остановка". Немец поднялся, в нерешительности теребя лямку рюкзака. Всю дорогу он только и делал, что записывал, наговаривал на диктофон и наблюдал, наблюдал, наблюдал. Казалось, его жажда исследований удовлетворяется слишком обильно, но он все равно оказался не готов к тому, что останется совсем один в таком месте. "Мы с тобой вернемся!» – пообещал ему Восток и сам же усмехнулся. Оставайся с нами, посоветовал Эрих Гоша. Думаю, там будет на что посмотреть. Я должен проводить опыт. Внутри Фишера боролись страх и долг ученого. Эрих, я думаю, там, куда мы идем, этой той будет достаточно. Уверил немца Фомин. Там, собственно, только она и будет. Да? Ухватился за спасительную соломку Фишер. Тогда я остаюсь. Опыт сделаю там. Кто бы сомневался? Без рассмеялся отчим, но тут же скривился, схватившись за больной зуб. В район снежинки вышли к вечеру. изрядно вымотавшись и проголодавшись, уже виднелись торчащие среди деревьев заводские трубы. И Игорь предвкушал скорый привал. А вот тут их ждал неприятный сюрприз. Впереди раскинулся лук, начинающийся от прибрежных кустов растительный и упирающийся в густую лесополосу. Чтобы попасть к заводу, нужно всего лишь его пересечь. Он не широкий, с полкилометра. Только вот высокая, по грудь человека трава шевелилась странно, будто под одновременным воздействием разнонаправленных воздушных потоков. Она колыхала зелеными волнами, сталкиваясь, и растекаясь, закручиваясь спиралью и расходясь в стороны до самой земли. Постоянное и непрекращающееся движение. Вот же сучье творение, выргавшееся. В прошлый раз такого не было. Игорь не пропустил слова в прошлый раз, но ничего выяснять не стал. Оставив до лучших времен. сейчас его действительно заботило открывшаяся впереди аномалия. "Если обойти вон там?" Немец указал на кусты. "Там река, Генс." Покачал головой Восток. "Там точно на калоши не пройдем. "Я не Гэнс. Да похрен. Лесом тоже не обойти? спросил Игорь. Восток лишь пожал плечами хмурясь. Лес ему явно не нравился. Давайте оставим тут калошу. попробуем пройтись пешком по берегу," предложил Семён. Никто не успел ничего ответить на это, как внимательно рассматривающего коша удивленно сказал: Чего вы паритесь-то? Вон там пройти можно. Где? Подняв брови, оглянулся на него Восток. Да вот же тропинка. Чесноков перегнулся через борт и показывал прямо в шевеляющуюся стену травы. Семён хмыкнул, Игорь честно пытался разглядеть названную тропинку, очень прокомментировал: Ваша обезьянка, походу, поплыла головой. За словами следи, рявкнул старцев. Не надо так его называть, сказал угрожающий Игорь. Однако Учим оказалось, это нисколько не испугало. Он отмахнулся от них, как от назойливых мух, указал рукой вниз. Сделай красиво. Спустись, покажи дорожку, обратился он к Гоше. А мы сзади, тихой сапой. Легко, улыбнулся ему Чесноков, вставая со скамьи. Гоша, не надо, пытался возродить старцев, но Гоша скинул его руку, спрыгнул вниз и оттуда сказал: Я действительно ее вижу. Он замер на краю луга нервно теребя бороду. Было видно, что за всей его бравадой он вовсе не уверен в своей правоте. Ты же реально оцениваешь, что никакая тропинка перед тобой нет? С озабоченностью в голосе спросил Игорь. Чесноков ничего не ответил, склоняя голову то в одну сторону, то в другую, словно что-то видел, но сам себе не верил. "Гоша, вернись", мягко сказал Игорь. "Сейчас решим, как быть". Гоша потер ладони, словно согревая руки, поднял голову на смотрящих на него с высоты людей, задорно улыбнулся, махнул рукой: "Давай за мной!" и шагнул в зеленое море. Оставшиеся в калоши люди, затаив дыхание, наблюдали за бредущим внизу парнем. Трава скрывала Чеснокова по грудь. Ему приходилось разгребать ее руками и приставать на ципочки, чтобы осмотреться. Он снова находил, терял и снова находил какую-то призрачную путеводную нить, по которой беспрекословно двигался. Игорь видел, как Гоша, прошагнув между двумя вращающимися в разные стороны с вихрениями на траве, взял левее и обогнул строго по краю одной из них. Остановился, посмотрел удивленно на востока, Крикнул: "Чего тупим-то? Двигай за мной". Очень только задачно крякнул и дал самый тихий ход, повторяя весь маршрут Чеснокова, поворот за поворотом. Так и прошли лук, Человек, прокладывающий путь по невидимым координатам, и калоша, тяжёлый тучи летящая над танцующей травой. Когда платформа казалась неопасного участка, Чесноков картинно поклонился и вытянул руки вверх, чтобы его втащили обратно. Восхищённый Игорем Семён легко подняли друг друга на борт и переглянулись. Чеснокова всего трясло. Хоть он и старался этого не показывать. Ладони его были липкие и холодные, а в глазах застыл страх, который невозможно скрыть развеселой улыбкой. Нечасто такие фокусы видел, признало Чим, каждый раз удивляюсь. Эмалой Может, ты может и дальше нас поведешь? Чего зря гайки тратить? Нет уж. Натянут улыбнулся чесноков. Пока с меня хватит. Он повалился на скамью, закрыл лицо рукавом куртки. Фомин хотел расспросить, все ли хорошо, но старцев жестом дал понять, что Гошу пока лучше оставить в покое. "Вы ж сказать, что фокусы такие видел, да?" потёк востоку заинтересовавшийся немец. "Что вы иметь в виду?" с удивлением очень мят Шилериха, и даже попытался что-то объяснить. Есть пацаны такие, которых зона вроде как за своих пометила, сказал он. Они среди аномалий ходят, как архангел среди грешников. Их вроде как даже некоторые ловушки не трогают. Хрен его знает, почему так происходит, но сам видел несколько раз. Так бы не поверил. А вы можете сказать? Слышь, головастик, ответь со своими расспросами. Кончился отчим и запас терпения. Не ко времени, да? Потом Восток хмыкнул и добавил: "Вот ты рябы не пригодился". В смысле? Не понял, Игорь, сидящий рядом. В смысле, что тут раньше мясорубка была, и если открывашка не разрядить, не пропустит. Ряба, то открывашка и был. Да то чего, я бы этого упыря с собой волок, и рассмеялся, словно хорошей доброй шутки. У Уфамина даже не нашлось слов, чтобы что-то ответить. Как бы ни выглядел Бёрский завод железнобетонных изделий специального назначения номер три Снежинка раньше, сейчас он представлял собой печальное зрелище. Из-за каких-то происходящих в зоне процессов, земля под заводом просела, в образовавшуюся чешу уклынула вода из ближайшей реки. Под водой оказались первые этажи цехов, ангар и корпус администрации завода. Ветер гонял мелкую рябь по темной стоячей воде, тут и там пятнами плавала бурая ряска. Группа расположилась неподалеку от чудом сохранившегося домика охраны, сжатого с двух сторон единственными уцелевшими пролетами забора, сквозь широкий проем, в котором когда-то располагались ворота. В сторону завода уходила почти засыпанная песком асфальтированная дорога, теряющаяся в камышах. Восток расположил лагерь так, чтобы быть на равном удалении и от его березовой рощи с подозрительно сочной зеленью, и от домика охраны, в котором могла завестись всякая хренотень, и от озерца, от которого сам бог велел держаться подальше. Чего у зоны не отнять так это летних вечеров. Солнце начинает садиться за лес, земля исходит теплом, становясь по-особенному мягкой. Практически абсолютная тишина впервые не давит на уши, окажется естественным дополнением атмосферу мертворению уюта. Тихонько скрипят деревья, осторожно шелестит листва, а небо передает неописуемой красоты палитру игры увядающего света в облаках. Можно лечь на спину, смотреть ни о чем не думая и просто расслабляться. Это, конечно, если забыть, что рядом может поджидать жуткая ловушка, способная убить самым чудовищным способом, а людей, животных и птиц Не слышно от того, что все сени на многие километры вокруг мертвы. И вот когда по-настоящему приходит осознание произошедшего несколько лет назад кошмара, кошмара длиной в десятилетия, кошмара, который превратил летние вечера в пустые декорации. Игорь, окликнув Амина Старцев, "Ты чего тут?" "А?" "Нет, ничего", ответил Игорь. Семён нашел Игоря в нескольких метрах от лагеря, за кустами. Фамин просто стоял и смотрел на торчащий над водой развалины завода. Задумался. Старцев поднял камушек и встал рядом. перекидывая его из ладони в ладонь. Есть немного, признался Игорь. Как там Гоша? Уже храпит. Вырубился почти сразу же. А ты об отце думаешь? Знаешь? Нет. То есть, конечно, думаю, но не так, чтобы смотреть на воду и размышлять, что он погиб где-то тут. Я думаю о том, как бы все могло сложиться, если бы этой зоны никогда не было. Кем бы мы могли стать? Ну, Семён почесал макушку. Я стал тем, кем хотел. Бандитом? Усмехнувшись, покосился на друга Фомин. Ну нет. Старцев махнул рукой, мол, не о том тема. Лучше вот что скажи. За чесноком подобное раньше замечалось, Ну, я понимаю, и все такое. Но он сегодня реально все ловушки обошел. будто там действительно тропинка была. И глаза. Ты обрати внимание, будто бы он постоянно видел что-то или кого-то. Ужас. Игорь покачал головой. Он зону почти никогда не ходил, тем более так надолго и далеко, рассказывал, что у него будто какой-то зов в голове, типа именно он заставляет меняться и уходить сюда. Зачем? Кто бы знал. Ладно, Гоша проснется, спросим. Старцев хотел бросить камень в воду, но Игорь перехватил руку, сказал: "Не надо, мало ли чего". Семён послушно уронил камень под ноги. Оглянулся, Стрейсер смотрел, что делается в лагере. Спросил: "Как думаешь, это твой Восток нас сегодня ночью порешит или обождёт своих дружков, что за нами идут?" Игорь скрипенул: "Ты тоже думаешь, что за нами его люди идут?" "Ну а кто же еще? Это он сейчас такой добренький, потому что не знает у кого два ключа из трех. А как узнает? Так мы ему нафиг не нужны." "Ты, кстати, жетон с карты Угош и забрал?" поинтересовался Фомин. "Ага." Терцев хлопнул себя по внутреннему карману куртки. «Все у меня. Я думаю, что пока мы ключ не достанем, все будет хорошо, предположил Игорь. Не будет же он один нырять. Логично, кивнул Семён. Слушай, а ты по поводу этого немца Эриха уверен? Может, он тоже подставной, как Ряба? Может, он с твоим отчимом заодно? Фомин даже думать не стал. Да нет, Эрих я давно знаю. Он в этих делах вообще не замешан. Он даже не знает, зачем мы сюда приперлись». Ну, мало ли», – протянул Семён. Я бы Выстрел прозвучал настолько громко, что показалось, что стреляли буквально в лагере. Эхо отразилось от стен заводы и понеслось над водой дальше. "Гоша!" скрикнул Игорь, и они с Семёном побежали в лагерь. Сын Чесноков сидел на своем месте и непонимающе крутил головой. Рядом, прижимая к груди клапан от своего рюкзака, стоял Фишер. Он выглядел испуганным. В очима нигде не было видно, где Восток накинулся на Эриха Старцев. Немец часто заморгал, отшатнулся от Семёна, указал рукой в сторону рощи и сказал: "Коверка от волнения язык. «Он летит деревья. Говорил, надо проверять. Давно ушел?» – спросил Игорь. "Нет, недавно. Это он или в него?" Оставив в покое Эриха, задал вопрос Старцев. "Что случилось-то?" Раздраженно поинтересовался Гоша, сонно щуря глаза. "Стреляют, и восток пропал. Надо идти искать." Вамин бросился к своему рюкзаку вытащил фонарь и набрал горсть мелких саморезов, взятых на подмену гайкам. Но когда он выпрямился, чтобы идти, Игорь и Григоша так и оставались на своих местах. «А "Начего? Идёте?" не понимающе уставился на них Игорь. Старец скорчил гримасу и спросил: "А оно вообще надо искать его?" Всем понятно, что он за тип и что удумал. Придет сам. Ладно, не придет. нам же лучше". "Гоша?" попытался найти поддержку Игорь. "А ты Я устал, заплетающимся языком проговорил Чесноков. И вообще, я обезьянка. Поехавшая крыша обезьянка, или как там было? Да во чего? Опишу Фомин. Так же нельзя. Семён Желчелистый отвернулся, давая понять, что все сказал. Гоша завалился обратно, еле двигая языком. Ты сам его недавно порешить хотел, услышал Игорь. Так что? А ну вас, разозлился Фомин. Эрих, помоги. Хорошо. Пишер без особого рвения, но все же повесил на плечо моток веревки и тоже достал фонарик. Сумерки почти опустились на зону, и видимость стала паршивой. В серый полумгле, взгляд то и дело путался в тенях и в очертаниях. черные стволы деревьев казались шире и объемнее. Свет фонариков лишь делал тьму вокруг еще гуще. Роща оказалась действительно мертвой, Даже деревья были сухими и ломкими. Чуть огубившись, Игорь понял, что здесь очень не проходил. Между деревьями тянулись тонкие, похожие на паутину нити, Оборваны они нигде не были. "Попробуем обойти", сказал он совсем умолкшему от страха Эриху за мной. И чуть не выронил фонарь, когда шагнув из темноты, луча света неожиданно появился отчим. "Да чего здесь?" хмуро спросил Восток. "Тебя ищем", растерялся Игорь. "Думали, мало ли?" "А, понятно". Он протянул руку и подвинул фонарь, убрал свет от своего лица. Помин заметил у него бурые пятна на манжете. Это кровь, он поднял взгляд. Восток мельком посмотрел на свою руку, запоздал и попытался стряхнуть питавшиеся капли. надушно ответил: "Давление. Носом кровь пошла. Идем в лагерь, а то за тобой уже вон идут". И первым двинулся навстречу спешащим кроше Семёна и Гоши. Игорь, охрипшим от пережитого голосом сказал немец: "Я теперь знаю, что такое, когда кондрат подхватывает. Хватает". По привычке поправил Фишера Фамин. Кондрат, Эрих, он хватает. Идем. Ничего его лишний раз провоцировать.